Глава восьмая. Пожилая женщина открыла дверь, ведущую вглубь дома, и махнула мне рукой. «Идемте!» И все, кто был в коридоре, вошли в небольшую столовую. Здесь, кроме столов, были стулья, различные шкафчики, холодильник и небольшой камин. На камине стояла фотография. Пляж, который белым клином рассекал синеву небо и море. Два огромных окна выходили на зеленую лужайку. «Присаживайтесь!» — предложила хозяйка. Я приглядел место за столиком у камина. Остальные расселись кто где. Все по-прежнему смотрели на меня, ожидая моего рассказа. А я молча разглядывал пляж на фотографии. Хозяйка тщетно попробовала нахмуриться. Лицо ее было гладким, как абрикос, и, видимо, не хмурилось в принципе. — Вы, кажется, должны были приехать вчера, — сказала она. — Я, между прочим, ездила встречать вас в аэропорт. Два часа стояла там с плакатиком «Добро пожаловать, мистер Востоков», как клен на Пикадилли. «Я опоздал на самолет», — ответил я. «Понимаю. Но надо было позвонить и сообщить об этом, чтобы люди не волновались». Мне трудно было вообразить, что подобная мелочь может взволновать человека с таким гладким лицом. Но на всякий случай я принял виноватое выражение. Хозяйка улыбнулась. «Впрочем, в аэропорту работает моя подруга» и мы с ней от души посплетничали. А теперь познакомьтесь со своими сокурсниками. Хозяйка показала на индуса-узбека. Это мигрень из Индии. Не могу сказать, что такое имя меня не удивило, но за границей может быть всякое. Мигрень так мигрень. Я кивнул индусу. Он в ответ тоже наклонил голову. Позже я узнал, что на самом деле его зовут Мриген. Но англичанам никак не удавалось выговорить его имя правильно. Затем хозяйка перевела указывающий перст на худого индуса. «Это Кумарагурбуру Муру!» Худой индус поднял ладонь и сказал «Кумарагуру Баран!» Мы улыбнулись друг другу. Понятно, что произнести это имя никто, кроме самого Кумарагуру Барана, не смог бы, поэтому мы называли его просто Кумаром. Наконец хозяйка добралась до молодой дамы. «А это Ханна из Канады». «Значит, не дочка», — подумал я. «Меня же зовут Олуэн. Я веду тут хозяйство».